Глава 12. Ложная база. После завершения операции по разгрому аэродрома и отправки Сизова за линию фронта, руководство базы собралось в полном составе на внеочередное совещание. Требовалось обговорить сложившееся положение и дальнейшие действия. Немцы не оставят без внимания такие серьёзные нападения в тылу, и надо в ближайшее время ожидать их реакции. После бурного обсуждения различных вариантов, когда народ утомился от споров и стал активно посматривать в его сторону, Лекс наконец предложил: "Давайте сами предоставим немцам возможность расправиться с урогом". Все замерли в недоумении, едва прошёл шок, вызванный его словами, на Лекса обрушился шквал недоумённых вопросов. Он пояснил свою мысль. Не стоит недооценивать врага. Немцы не оставят нас в покое. Мы представляем для них серьёзную угрозу. Если понадобится, они тут каждый камешек перевернут, весь район мелкой гребёнкой прочешут и рано или поздно обнаружат. С ходов уничтожить, конечно, не смогут, но будут кидать сюда всё больше и больше сил, пока не задавят нас. Оно нам надо. Даже если отбросить вариант уничтожения базы, нас могут зажать на маленьком пятачке в болотах, и мы будем ограничены в действиях. Я вот что думаю. Почему бы не создать базу номер 2 недалеко, чтобы можно было быстро реагировать. хорошо укреплённую, чтобы немец не скучал, и совершенно настоящую для пущей достоверности. Немного поможем фрицам найти её, и пока они будут с ней возиться, будем спокойно продолжать жить и действовать. Противнику даже в голову не придёт, что его водят за нос. Надо сказать, Лекс не с бухты-барахты выдвинул такую идею. Он уже несколько дней ломал голову над этой проблемой. После того, как они задали немцам жару, успешно и масштабно провернув операции со складом и аэродромом, их в покое не оставят. За жизни людей он не волновался. В случае чего можно спрятать всех в глубине лабиринта и магически запечатать все проходы. Даже если немцам удастся вступить на остров, в пещерах они никого не обнаружат. Но тогда и жители окажутся запертыми в подземельях, как крысы. Такой вариант его категорично не устраивал. Не для того он столько времени потратил на внедрение в этот мир, чтобы бездарно отсиживаться в наре. Решение пришло практически в последний момент. Точнее, сегодня утром контур замкового артефакта наконец-то заработал. Подключившись к нему по личному каналу управления, Лекс просмотрел результаты настройки. Оказалось, что артефакт перешёл в режим работы начального уровня. Это позволяло строить небольшие мгновенные порталы размером прохода метр на 2 на расстояние до 20 км и большие порталы на расстояние до 2 км. Что особенно радовало, на эти 20 км они теперь зрячие и могут видеть и отслеживать любые изменения в обстановке через кристалл наблюдений. Это такой специальный артефакт для визуализации информации в виде небольшого настраиваемого миража. Лекс не поленился и быстренько подключил этот артефакт к замковому. Теперь у него заработал полный комплект магического обеспечения замка. Вот и пришло время серьёзного разговора с его гвардейцами. Дальнейший допуск их к тайнам может быть произведён только после принятия магической клятвы. Дав её, они не смогут своими действиями нанести магу никакого вреда. Существует много вариантов такой клятвы, но наиболее справедливой и надёжной является клятва вассалитета. Она накладывает обязанности не только на подчинённого, но и на самого мага или правителя, что обеспечивает высокую верность подонного и не вынуждает его искать возможности разорвать такую клятву. Не откладывая дела в долгий ящик, Лекс тут же вызвал гвардейцев в зал тренировок и предложил им перейти на новый, более высокий уровень сотрудничества. Никто не раздумывал и не задавал никаких вопросов, все сразу согласились. Лекс обвёл присутствующих холодным, строгим взглядом и огласил своё требование. Оно было достаточно коротким. Если Лекс прикажет им прыгнуть в огонь, они должны будут это сделать. Принимать или не принимать каждый решал сам, сейчас и здесь. Время на обдумывание ответа было специально ограничено, но что радует, люди уже хорошо знали его и верили, поэтому и ответили согласием, без раздумий. Лекс провел обряд принесения клятвы на магии крови. Сам порядок действий уже был знаком гвардейцам по активации артефакта зарядки, но теперь все это происходило на замковом артефакте. Лишь после этого Лекс рассказал им о себе, если не всё, то многое. Для людей стали понятны его недомолвки, секреты и возможности. А также Лекс объяснил им, почему нельзя отдавать всю его силу и знания правителям этого мира, в том числе тому же Сталину. Да помогать, да кое чему учить, но всегда помнить, что никто не идеален, а особенно правители. В его мире были моменты, когда полностью исчезали целые страны вместе со всем населением. Да и все магические войны начинались с непомерных амбиций властителей. Сталин как правитель тоже не идеален, да и не вечен. И даже если он хорош сейчас для большинства, все-таки существует еще и меньшинство, не согласное с ним. Если у этого меньшинства не будет альтернативного выбора, это рано или поздно приведет к столкновению. Чем мощнее будет оружие в руках конфликтующих сторон, тем более разрушительные войны будут случаться. Что, собственно, и происходит сейчас в этом мире? Надо просто строить миролюбивое государство с продуманной политикой, но при этом с мощной обороной. Не надо уничтожать всех несогласных, достаточно обеспечить им альтернативный выход. Тогда конфликт будет протекать более мягко. Гвардейцы спокойно и с пониманием восприняли слова Лекса. В их памяти еще живы события 37-го года, когда репрессии некоторых из них коснулись напрямую, а у других пострадали близкие друзья. Да и ужасы первых дней войны не прошли бесследно. Такое вообще нельзя забыть. В хаосе отступающих войск, в коротких и смертельных схватках с напирающим врагом, в долгих изматывающих блужданиях по телам противника, в надежде догнать откатывающийся на восток фронт, они не переставали спрашивать себя: "Почему? Почему так происходит?" И ответы были. Да вот только вслух сказать об этом нельзя, а с Лексом можно. С ним не надо кривить душой и при каждом удобном или неудобном случае подчеркивать свою любовь к партии и товарищу Сталину лично. Не нужно закрывать глаза и делать вид, что так положено, а значит правильно. С ним можно быть самим собой и оставаться человеком. Да еще каким! Вон Митрич и Лена, на них власть повесила клеймо «Враги народа». А какие же это враги?» Да, не за родину глотки врагам рвут и будут рвать. Не за Сталина, не за партию, а за родину и за совесть, точно так же, как и любой из них. Алеш и поможет. Олег между тем продолжал. Опасность заключается в том, что альтернативный путь развития может оказаться лучше и правильнее, а путь, проводимый руководством страны, вести к гибели и упадку. Если глава правительства умный человек и обнаружит опасность, он может его изменить. А вот увидеть собственные ошибки он может только на примере развития альтернативного порядка. А если его нет, то и ошибки незаметны, пока не становится слишком поздно. Гвардейцы не всё поняли из рассуждения Лекса, но они просто верили и готовы были идти за ним. После разговора Лекс показал им секретную часть базы. дал небольшие пояснения по её устройству, в том числе рассказал о порталах и их возможностях. Вернувшись к замковому артефакту, Лекс приинструктировал подчинённых, как пользоваться кристаллом наблюдения для отслеживания обстановки вокруг базы. Теперь не надо бегать по лесам, вылавливая разведгруппы противника. Вот они все на виду у наблюдателя, которому только остаётся навести на них отряд уничтожения. Таци можно перебросить его и порталом. Все эти возможности произвели на гвардию неизгладимое впечатление. После рассказа Лекса у них уже появились некоторые знания об ином мире устройства. Если чужой мир развивался по другому пути, то почему бы не воспользоваться его знаниями, а главное, возможностями для того, чтобы сделать свой родной мир лучше и безопаснее. В общем, к началу совещания они были подготовлены, а сам Лекс уже был не одинок в этом мире. Здесь он встретил Лену и создал братство. Именно так. И именно это слово наиболее точно описывает взаимоотношения между людьми, добровольно принявшими вассальную клятву. Вот поэтому его предложение по созданию второй базы не вызвало вопросов у Гранина в отличие от других. Для остальных присутствующих на совещании пришлось придумать и высказать соответствующие пояснения. Поскольку район и масштаб наших боевых действий расширяется, желательно исключить потери среди мирного населения. Для создания базы обманки лучше всего подойдёт вот эта скала у реки в 15 км от нас. В прямой видимости от неё на противоположном берегу находится районный центр с правлением колхоза. В целях безопасности необходимо увести к себе жителей этого поселка и шести близлежащих населенных пунктов. А остальным, более дальним поселениям, мы рекомендуем уйти в другие или хотя бы пока спрятаться в лесах, что бы им тоже не досталось. Конечно, опять придется потесниться и осваивать новые пещеры. По примерным расчетам, придется принять здесь около двух тысяч человек. Думаю, учитывая предыдущий опыт, мы справимся. Почему я выбрал именно эту скалу? Да только потому, что туда есть подземный проход, который обеспечит скрытую, постоянную транспортировку людей, боеприпасов и продовольствия. Кроме того, существует возможность доработать в скале естественные пещеры, соединив их с искусственными, и создать укрепленные огневые точки, и пусть немцы их штурмуют. Для эвакуации населения нам придется на время полностью захватить этот район. Для чего выбить или уничтожить все посты и места дислокации немецких войск? То есть, по сути, мы сначала освободим людей от оккупантов, а потом спрячем у себя на базе. Вывозить население будем вместе со всем имуществом, с запасами продовольствия и животными. Короче, будем грабить, пока нас не остановят. По моим прикидкам, транспорта у нас хватит. При отходе оставим след ведущей к новой базе, пусть враги приходят и развлекаются. Камень для строительства домов в близлежащих сёл брали именно из этой скалы, так что котаком бы там серьёзный. Нам необходимо приспособить их под собственные нужды. Для подготовки нового объекта потребуется неделя. В течение этого срока нужно продуманно, осторожно и различными способами наводить разведку противника на нужное место. Предателей, которые уже показали себя со времени прихода немцев, мы с собой брать не будем. Закончил Лек свою речь. Сначала народ обалдел, потом долго переваривал и дотошно искал изъяны в предложенном плане. И только после этого посыпались вопросы и соображения по его реализации. В конце концов, тщательно обдумав каждый пункт, обсудив и дополнив, закрепили исполнителя за каждым участком работы и приступили к осуществлению задуманного. Лексу с Леной и Митричем досталась самая трудная часть – разведка и обустройство пещер. Правда, большинство даже и не предполагало, насколько это тяжело. Обычными средствами никто бы не справился. Им предстояло усердно поработать с помощью применения различных вариантов магических щитов для строительства новой базы. Примерно так же, как когда-то Лекс создавал основную. Только теперь они будут работать вместе. Пора его ученикам развивать навыки и использовать способности формирования простейших магических рун вслепую и в условиях излучения источника на поверхности. В верной своей натуре Лекс действовал на несколько шагов вперед. Нетрудно предположить, что руководство НКВД постарается усилить контроль над таким объектом, как база, и над самим Лексом. Так что в скором времени здесь появятся особисты, ну и пусть приходят. Только не как сторонние наблюдатели, а как полезные и активные члены сообщества. Прямая связь с Юричем по-прежнему работала. Лекс вызвал его по разговорнику и попросил перебросить к ним по возможности больше бойцов, владеющих управлением автомобилями и артиллерийскими зенитными установками. Юрич удивился, но ничем этого не показал. Командование как раз ломало голову над тем, кого и сколько направить на базу, а этот Леш и словно мысли читает. Ещё больше он удивился, когда Лекс попросил прислать хорошего механика для восстановления захваченного у немцев самолёта. Обычно связь с партизанскими отрядами в случае надобности осуществлялась именно воздушным транспортом. В глухой местности выбирали более-менее ровную поляну, куда мог сесть и потом взлететь самолёт. Но никому и в голову даже прийти не могло, чтобы у партизан был собственный самолет. И не какой-нибудь аэроплан, а очень даже боевая машина. Трудно представить, каково бы было изумление Юрича, если бы он знал, что эта Лексу очень уж не терпелась самому сесть за штурвал воздушной машины, конечно, сначала переделав ее. Но Юрич этого не знал и беспрекословно согласился. Тем более, что подобные просьбы не шли в разрез с указаниями сверху. Лекс коротко обрисовал собеседнику план прикрытия базы, и тот его одобрил, но спросил: "Не лучше ли вывести специалистов и оборудование, производящие секретное устройство, но не захваченные врагом территории?" Лекс ему сразу ответил, что, конечно, лучше, но производить там ничего не получится. Подходящие условия есть только здесь. Уточнив, смогут ли на базе принимать большие самолёты, Юрий отключился. Несколько дней Лекс занимался с Леной и Дмитричем созданием нового объекта. Когда ученики начали самостоятельно работать с магическими счетами, он оставил их, а сам занялся осуществлением хорошей задумки, на которую его натолкнула Лена. Лекс начал создавать голема, но не простого, а на базе готового устройства. Первым таким устройством он выбрал крупнокалиберную зенитную пушку 85 мм. Маги в его мире легко и быстро создают обычных големов из подходящих материалов: земли, камней, железа и даже воздуха. Энергии такое заклинание потребляет немеряно и требует постоянного магического управления, которое способен осуществлять только маг. Самостоятельно такой голем что-то делать не может. Другой подход, более трудный, заключается в изготовлении самого работающего голема, на поддержку структуры которого энергия не нужна, а требуется только для управления. И третий, самый трудный вариант создания голема строится на базе второго и заключается в том, что основные алгоритмы действий зделе закладываются заклинаниями непосредственно в объект. и поддерживаются отдельными накопителями, а маг только отдает общие указания. Именно по такому принципу работает его деревянный голем для тренировок. В случае с пушкой артефакт должен получиться достаточно простым. Работающая основа уже имеется, количество действий которой и будут воспроизводить небольшое, поэтому руны управления достаточно простые. Голем должен контролировать положение ствола, Это движение слева направо и сверху вниз, двигаться на колёсах, то есть просто крутить их вперёд-назад и поворачивать, уметь закрепляться на опорах, чтобы погасить отдачу и уметь прицеливаться. Ну и, конечно, заряжать снаряды. Всего меньше 10 контролирующих заклинаний. Простейший голем-носильщик или землякол в его мире имеет более 30 управляющих контуров. Так что построить такой артефакт на базе пушки можно легко. Займёт время лишь создание нужных рун и подключение накопителя, так как сырая энергия источника для заклинаний не подходит. Почему-то никто в его мире не додумался ставить голема на колёса. Ну ведь это так просто. Хотя, конечно, такие изделия будут несколько ограничены в своих перемещениях. Шагающие пройдут везде, в отличие от колёсных. Накопитель Лек создал на основе рубины из кольца, обнаруженного в трофеях. Попали они на базу после того боя, в котором его подчиненные избавляли Семёнова. Личные вещи убитых немцев тогда просто сложили и спрятали, а позднее их забрал и привёз на базу Васильев. В ранцах и вещмешках обнаружилось довольно много золотых украшений, скорее всего, изъятых фашистами в чёрных мундирах у населения. Работая над созданием голема, Лекс неожиданно столкнулся с проблемой. Никак не удавалось отворить контур прицеливания. Магическое создание не могло найти цель, поскольку не знало, что ею будет и каким образом её искать. Лекс пробовал и так, и этак, перебрал кучу способов, и всё без толку. Намучившись, он решил остановиться на самообучающем варианте. Прицепил к артефакту простейший охранный контур для привязки к местности. Прицеливаться и обнаруживать цели он в дальнейшем будет с помощью магического щупа, сканируя окрестности. На первых порах понадобится человек с амулетом управления. Он научит голема определять цели и наводить ствол. Со временем голем запомнит характеристики цели и в дальнейшем сможет уничтожать врага по команде и самостоятельно. Амулет управления Лек сделал на основе очков кошачьего взгляда, лишь добавив туда руны управления и связи. Человек в таких очках будет видеть то же, что и голем с помощью охранного контура и щупа, и мысленно выбирать и указывать цель. Чтобы создать некий блок памяти, в котором будут сохраняться все свойства и параметры целей, а также все приобретенные големом навыки, Пришлось задействовать еще один кристалл из трофеев и придумать соответствующий контур рун. Некоторое время ушло на создание механизма автоматической перезарядки пушки, но и с этим Мак справился. Теперь обслуживающий орудие человек просто загрузит снаряды в специальный ящик-контейнер, и все. Конечно, в 10 контуров заклинание не уложилось, счет остановился на 17-ти. Проверив работу големов в тренировочном зале, Лекс остался доволен результатами. Все созданные заклинания он сохранил в своём дневнике и теперь мог ими пользоваться по мере надобности. До конца недели Лекс таким же образом переделал в големов и две зенитки поменьше. Едва успели управиться с големом, как на специальном самолёте ПС-84 прибыли два десятка солдат от Юрича. Обратно транспорт забрал столько же детей из числа беженцев, у которых имелись родственники на территории, не захваченной врагом. Лек с внутренним удовлетворением заметил, что летчик был экипирован амулетом кошачьего глаза. Значит, его изделия потихоньку внедряются и приживаются в этом мире. По уже сложившейся традиции, помимо детворы, в самолет загрузили несколько ящиков с очками и разговорниками и зарядки к ним. а также пару 50-литровых канистр эликсиров. Могли бы и больше, благо запасов хватало, но просто некуда было груз запихнуть. Еще Лекса очень порадовала, что у двух прилетевших гостей оказались припрятанные разговорники. Обнаружить неучтенную магию охранным контуром замка не составило труда. Значит, руководство страны отнеслось к информации серьезно. И даже послала наблюдателей, чтобы показывать наличие в этом руководстве адекватных людей. Иначе бы прислали каких-нибудь управляющих. К концу недели, как и планировалось, строительство базы завершилось. 4 десятка хорошо укреплённых дотов по всему периметру скалы были готовы принять гарнизон. Обрыв со стороны реки практически неприступен и контролировал паромную переправу справа от деревни. В этом месте русло реки изгибалось, охватывая гранитное подножье утёса с трёх сторон. Крутые скалы почти отвесно вздымались ввысь, а вот с четвёртой пологи склон плавно уходил в землю. Это был единственный путь к вершине. Здесь пролегала дорога, когда-то по ней вывозили камень. В этом месте как раз начинались катакомбы. Пологий склон самое уязвимое направление, вернее, единственно возможное для штурма. Никакая артиллерия или авиация не в силах разрушить природную крепость, а если в сердце этого каменного богатыря укроются защитники, то выковырнуть их оттуда практически невозможно. Немцы непрерывно будут пытаться захватить высоту, наступая по пологому склону. Ну что ж, пусть попробуют. Основное количество дотов как раз оборудовано здесь. И не просто ниши в стене, а достаточно просторные каменные пещеры, соединённые между собой коридорами. Со стороны предполагаемой атаки они дополнительно укреплялись специальными полукруглыми подвижными плитами. То есть в нужный момент их можно повернуть в ту или иную сторону или вовсе сдвинуть вбок. Посредством небольших противовесов эти каменные заслонки легко расходились, как створки, и въезжали по укреплённым желобам в специальные ниши, открывая лишь ствол установленного вооружения. Для максимальной прочности их обработали считами земли, значительно увеличив плотность материала. Расположение и размещение огневой мощи легло на плечи лейтенанта Волкова. Самые высокие оборонительные позиции заняли мощные зенитные орудия, которые могли стрелять и прямой наводкой, и вверх по летящим целям. В отдельном коридоре, связывающем два дота в разных направлениях на самой вершине, Лекс подготовил всё для установки своего крупнокалиберного голема. Два других, чуть меньших по размеру и мощности, разместились в дотах неподалёку. Голем и Лекс пока не показывал. Их можно быстро привести автотранспортом и установить в подходящее время. Пока пусть не мозолят глаза. Остальные орудия поставили сразу. Их разбирали и приносили по маленькому порталу, который связывал теперь две базы. Разобрать же голема не повредив их невозможно, поэтому их привезут полностью собранными по дороге позже. Большую часть пушек и крупнокалиберных пулемётов, захваченных ранее на складах, как раз расставили по подготовленным дотам. Для отдыха обслуживающего персонала и личного состава в глубине скалы предусмотрели отдельные помещения с кухней, столовой и собственным складом. Проблем с чистой водой не было, река рядом, а необходимый для душа подогрев флекса орудил в отдельном скрытом помещении. Проблем со освещением не было, оно просто не нужно. Все бойцы снабжались амулетами кошачьего взгляда и разговорниками. На всякий случай электричество всё же провели в каждый дот. Небольшой генератор вращался двигателем от разбитого автомобиля. Как только база-приманка была готова, провели операцию по зачистке территории от войск противника. Она прошла очень быстро. Зная расположение и состав подразделений неприятеля, это не составило труда. Солдаты охраны под руководством Петрова и разведчики Васильево, усвоив основы трёх комплексов школы теней, стали очень опасными воинами этого мира. Для них бой с поисковыми отрядами немцев и блокпостами неприятеля оказался прогулкой по сравнению с тренировками, которые они устраивали между собой в спортивной пещере. Они сейчас могли даже лени противостоять некоторое время, если она не применяла приёмов школы теней. На дорогах по краю контролируемой зоны расположились мобильные группы на мотоциклах и при поддержке передвижных малокалиберных зениток. Остальное пространство просматривалось из базы с замковым артефактом. Отряд противника при необходимости мог быть перехвачен мобильной группой. Процесс переселения людей на базу происходил не так быстро, как хотелось бы. Для пущей безопасности пришлось принять некоторые меры. Всех жителей предварительно опрашивали присланные сотрудники НКВД. Регистрируя новых поселенцев, они одновременно выявляли именно предателей, дезертиров или лояльных к немцам граждан. Об этой формальности переселенцев уведомили заранее. Это сделали намеренно с двумя целями: Во-первых, чтобы выявить и не допустить таких людей на базу, составить документы об их преступлениях и передать сведения за линию фронта. Во-вторых, чувствуя за собой вину, эти люди заблаговременно покинули свои дома и открыто перешли к немцам. Они-то и сообщили о нападении. Таким образом противнику подбросили первый факт, указывающий на место дислокации врага. Все немецкие разведывательные группы, случайные или намеренно попадающие по дорогам в сети мобильных застав, уходить уже не успевали и либо уничтожались полностью, либо частично попадали в плен. Пока немцы сообразили, что от их подразделений нет сведений, прошло достаточно много времени. Удалось полностью провести эвакуацию населения со всем хозяйством, даже разобрали и увезли с собою некоторое количество домов и сараев. не считая готового, ранее заготовленного на продажу леса. Тут-то к врагу и начали поступать сведения от перебежчиков. Только тогда немцы крупными силами кинулись на заставы прикрытия. Первые наскоки партизаны успешно отразили. Танков у неприятеля не было, а бронетранспортеры и зенитки пробивали насквозь. Потери противника оказались значительными, и его отрядам пришлось отойти. Сняв железные дороги, проходящие на фронт части, включая танковые, немцы опять попытались смять заставы на дорогах, но не тут-то было. Пути всего три и те лесные, а на них подрывники понаставили кучу противотанковых мин. Причем минирование производилось очень оперативно. Днем, обозревая дороги, немецкие патрули не замечали никаких саперных работ. За ночь подровняки минировали не только дорожные колеи, но и обочины. Вот в такие ловушки вляпались немецкие танки, решившие на скорости бронёй смять вражеские отряды и гусеницами раскатать неприятеля. Теперь партизанские посты стали ещё более неприступными. Остовы сгоревших бронированных машин загромождали и без того узкие дороги. Убрать их немцы пока не решались. Попытка подавить оборону миномётным огнём тоже не увенчалась успехом. Некоторое количество немецких миномётов захватили ранее, а учитывая, что бойцы Петров и Васильева, наблюдая через ворон, корректировали огонь своих орудий, немцев в перестрелке ничего, кроме неприятностей не светило. Охренев от такого отпора и огромных потерь в живой силе и технике и не понимая происходящего, Немецкое командование было вынуждено все пребывающие по железной дороге войска бросить на эти заставы, причём двигались немцы со всех сторон, даже со стороны основной базы мимо болота. Там неприятель тоже напоролся на заслоны, но учитывая значительный перевес со стороны противника, партизаны постепенно по всем дорогам отступали к новой базе. Потери нападавших оказались весьма значительными. Партизаны избегали затяжных побоищ, действовали из-за сад. В первое же короткое столкновение наносили немцам максимально большой урон и тут же отходили на новые позиции. Затем опять короткая жаркая схватка и вновь партизаны исчезают. В этих кратковременных побоищах появились первые потери. От случайных смертельных ранений погибли пятеро. Рана оказалась настолько серьёзной, что не помогли даже эликсиры. Немцев не считали, но набили много. Танкисты тоже открыли свой победный счёт, настреляв из осад приличное количество немецких машин. А зверевши от такого сопротивления, не считаясь потерями, захватчики кидали всё больше и больше силы. Только через неделю боёв они загнали отступающие заставы на новую базу. Тут у неприятеля наступил очередной шок. Все подразделения, в том числе и танковые, появившиеся на открытом пространстве на подходе к базе, оказались под перекрестным огнем многочисленных дотов и были практически расстреляны в упор, не успев сориентироваться и отступить. Бросать в эту мясорубку живую силу противник не стал, броня бы никого не защитила. Подтянув значительные подкрепления, немцам пришлось окапываться на подходах к базе, что, в общем-то, им не особенно помогало. Пушки, установленные в дотах, стреляли редко, однако каждый такой выстрел непременно достигал цели, что, учитывая летающих живых корректировщиков, было несложно. А вот немцам особо целиться оказалось не в кого, разве что просто долбить по скале. Ситуация через пару дней зависла. Обороняющиеся не имели возможности выбраться из базы, а немцы были не способны ее взять и при этом продолжали нести потери из-за артиллерийской дуэли. Разговор по телефону между Оберстом Мольтке и командующим тыловым районом и охранными войсками группы «Армий Центр» генералом пехоты Максом фон Шенкендорфом. Мольке, вы что там творишь? Почему снял с поезда пехотный полк и два танковых батальона? Сейчас на фронте тяжёлая обстановка, наши потери растут и срочно нужны пополнения. У меня не было выхода, господин генерал. Тут творится чёрт-те что. Откуда-то появилась большая русская механизированная группа, в том числе и с танками. Горе, сегодня добитые остатки 10-й армии русских. Они захватили целый район вокруг села и соединились с отрядом НКВД, охранявшим секретную русскую базу, который ранее уже изрядно потрепал нам нервы. Одного батальона пехоты и роты танков, брошенных на уничтожение русских, оказалось недостаточно. Наши солдаты попали в танковые и артиллерийские засады. Батареи достигают 80%. Против нас сражаются отборные бойцы НКВД. Только после привлечения дополнительных сил удалось заставить противника отойти. Эти варвары укрепились на обнаруженной наконец базе НКВД и обороняются как фанатики. Пришлось возводить вокруг сплошную линию обороны, иначе они огнём артиллерии из укреплённых дотов сносят всё с поверхности. «Мне вас учить, как разделаться с Дотом и Мольке! Вызовите, наконец, авиацию, подтяните артиллерию и сравняйте эту базу с землей!» «Я вызывал авиацию, господин генерал, но ну, это бесполезно. Объект находится под скалой, и бомбами его не взять. Кроме того, там сильнейшее зенитное прикрытие. Они сбили четыре самолета при атаке и два сильно повредили, и это из восьми участвовавших в налете». Пилоты больше не хотят лететь под убийственный огонь зениток. Навесной огонь артиллерии не дает эффекта. Доты, покрытые огромным слоем земли, имеют закрывающиеся щиты. Танки и пушки напрямую на водку мы выкатить не можем. Они уничтожаются противником с чудовищной точностью и скоростью. 35 танков уже сгорело перед этой проклятой базой. Попытки ночных штурмов не увенчались успехом, потери оказались еще больше. «Генерал, я просто не знаю, что делать. Мне не хватает сил для взятия этой крепости». «Хорошо, окружите и возьмите их в кольцо, чтобы они могли вырваться. Я постараюсь договориться с Клейстом и перенаправлю вам танковый полк и два пехотных из резерва группы армии «Центр».